приваренный к металлическому полу и оснащённый зеркалами и тонкими прорезями, лучи из которых пронизывали всё помещение. Эти лучи падали на зеркала, прикреплённые к генератору и его динамо, помогая ей идеально их выравнивать. Её больше всего волновал соединяющий их вал, длинный стальной стержень толщиной с мужское запястье, с помощью которого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 Вообще, за всю её жизнь генератор ещё ни разу не останавливался совсем. Старый Нокс сумел вспомнить, как генератор отключился сам во время аварийной ситуации, когда Нокс был ещё юной тенью. Но для всех остальных на глубине рок остался таким же непрерывным и привычным, как собственное сердцебиение. На Джульету давило бремя ответственности, за то, чтобы всё заработало. Ведь именно она предложила идею переоборудования генератора. Она успокаивала себя, мысленно повторяя, что поступила правильно, и худшее, что может случиться теперь, это что каникулы продлят, пока механики не разберутся со всеми неполадками. Вариант намного лучше, чем катастрофическая поломка через несколько лет.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 что все они затаили дыхание, гадая, не обернулся ли пшиком напряженнейший график последних нескольких дней. Готов? спросила она Марка. Тот кивнул, вытирая руки грязной тряпкой и вечно переброшенной через плечо. Джульетта взглянула на свои часы. Вид секундной стрелки неутомимо бегущей по неизменному пути успокоил ее.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 Её нынешняя задача казалась пустыком. Мы укладываемся в график, спросил Марку, хмылясь. Всё идёт отлично. Она кивнула в сторону диспетчерской. По толпе пробежал шёпот. Люди смекнули, что сейчас произойдёт запуск. Очень многие сняли с шеи защитные наушники и прикрыли уши. Джулиетта и Марк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 Мысли о путешествии наверх пугали её больше, чем нынешний проект. Идея оставить друзей и семью и заняться политикой казалась ей не столь приятной, как пот и смазка на губах. Но наверху у неё хотя бы были союзники. И если такие люди, как Джанс и Марнс, смогли там устроиться и выжить, то, наверное, и у неё всё сложится хорошо. рукой, дрожащей скорее от усталости, чем от волнения, Джульетта включила мотор стартера. Громко взвыв, он попытался запустить вращение массивного дизель-генератора. Казалось, это длится вечно, но Джульетта понятия не имела, каков должен быть нормальный звук при запуске. Марк стоял у двери, приоткрыв её, чтобы лучше слышать крики, если понадобится, остановить запуск. Он смотрел на Джульетту, а та всё давила на кнопку зажигания и хмурилась, пока в соседнем помещении выл и стонал стартер. Джульетта отпустила кнопку зажигания и потянулась к выключателю, но замерла, не нажав его. Снаружи доносился шум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 То была кульминация огромного непрерывного труда и чёткого планирования. Успех помог ей почувствовать себя увереннее относительно того, что ждало её впереди, ждало наверху. Она была в таком прекрасном настроении, любуясь мощными и обновлёнными машинами, что не заметила, как в зал вбежал молодой носильщик.